Большую долю уборожения, хотя и в ограниченной сфере действия, вносила в политическое настроение высшего класса ближайшее знакомство с политическими порядками и общественными нравами Западной Европы, какое приобреталось людьми этого класса путем учебных и дипломатических посылок за границу. Как ни тускло представлялись пониманию русского наблюдателя порядки заграничной жизни, Все же он не мог на некоторых из них не остановить удивленного внимания. Он ехал за границу с воспитанной всем складом русского быта мыслью, что без уставно церковной подтяжки и полицейского страха невозможны никакая благопристойность, никакой общественный порядок. И вот Петровский делец Толстой отмечает в своем дневнике, что венециане живут весело, И ни в чем друг друга не зазирают, И ни от кого ни в чем Никакого страха никто не имеет. Всякий делает по своей воле Кто что хочет, Но живут во всяком покое, Без обиды и без тягостных податей. Вещи еще удивительнее Заметил во Франции Другой Петровский делец Матвеев, Сын просвещенного воспитателя матери Петра. Никто из вельмож Ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанести обиду. Король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо ни с кого взять, ничего разве по самой вине, по истине рассужденной от парламента. Дети их французской знати, никакой косности, ни от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются своим наукам. Люди, живущие по своей воле и не пожирающие друг друга, вельможи, не смеющие никого обидеть, Самодержец, не могущий ничего взять со своих подданных без определения парламента, дети, успешно обучающиеся без побоев. Все это были невозможные нелепости для тогдашнего московского ума, способные вести только к полной анархии. И все эти нелепые невозможности русский наблюдатель видел воочию, как ежедневные обиходные факты или правила, нарушения которых считалось скандалом.